Глава 33. В ноябре Милочка Мэгги устроилась на работу вечерней кассиршей в местном кинотеатре. Когда Пэт работал по вечерам, Дэнни сидел в последнем ряду и смотрел кино. Работа сестры ему чрезвычайно нравилась. Милочка Мэгги зарабатывала 20 долларов в неделю и почти все откладывала. Она знала, что Клод скоро вернется и что они поженятся. И ей хотелось купить свадебное платье и кое-что из домашней утвари. Ей нравилось продавать билеты и болтать с теми, кто их покупал. Когда совсем похолодало, в билетной кассе не было отопления, она приносила из дома грелку, снимала туфли и ставила на эту грелку обтянутые чулками ноги. Тепла хватало на весь вечер. Вечером в воскресенье после Дня Благодарения пошел снег. Когда в 10 часов милочка Мэгги закрывала кассу, улицы были укрыты снежным покрывалом. Она заглянула в спальню к отцу. Пэт лежал, завернувшись в одеяло, и тепло похрапывал. Потом она проверила Дэнни. Его одеяло лежали на полу, и он спал, поджав колени к подбородку и обхватив грудь руками. Милочка Мэгги плотно его укрыла, оставив снаружи только голову. Голова Денни все еще казалась по-младенчески нежной и беззащитной. Посмотрев на брата, милочка Мэгги подумала. «Мне хочется, чтобы все мои дети были похожи на Клода» кроме предпоследнего. Пусть предпоследний будет похож на Дэнни, а последний — на меня. Она разделась, но идти спать ей не хотелось. Она накинула поверх теплой фланелевой ночной рубашки банный халат, шитый из индейского одеяла, и сунула ноги в тапочки. Потом вернулась на кухню и заварила себе чашку чая. Выпив чай, она загребла жар в кухонной плите, взяла щетку для волос и села у окна в гостиной, чтобы причесаться. В комнате было уютно. В печке еще горел огонь. Этого у папы не отнимешь. Он всегда поддерживает огонь. Надеюсь, снега не наметет слишком много. Он так ненавидит его сгребать. Если будут сугробы, он возьмет больничный. И мне придется идти в его управу и врать, что он болен. И суперинтендант скажет, как обычно. Конечно, болен. Болен от работы. И все вокруг засмеются. Милочка Мэгги хотела, чтобы наутро отец пошел на работу, потому что планировала заняться новым платьем из тонкой материи зеленого цвета к возвращению Клода. И не хотела, чтобы тот слонялся по дому. Он отравил бы ей все удовольствие от шитья своими замечаниями, вроде «Еще одно платье? У тебя платье в полный шкаф. Думаешь, деньги на деревьях растут?» А она бы отвечала на это «Ох, папа!» Милочка Мэгги улыбнулась и решила, что если отец останется дома, не будет обращать на него внимания. «Просто буду думать о Клоде и как я счастлива его возвращению». Причесываясь, Милочка Мэгги наблюдала за беззвучным движением снега, и движения щеткой постепенно попали в такт с падающими снежинками. Она посмотрела на язычки огня, мерцавшие за слюдяными вставками печной дверцы. Ей вспомнился восторг, с которым она в детстве наблюдала зардевшим сквозь слюду пламенем. «Как жаль, что к вещам привыкаешь и уже никогда не видишь их такими, какими они виделись в первый раз». Милочка Мэнги заплела волосы в косы, перекинула их на плечи и перетянула кончики аптечными резинками, чтобы ночью волосы не расплелись. Она наклонилась вперед, лениво помахивая щеткой между коленями, благодарная за тепло очага и очарованная тихой красотой ночи, и ее наполнило ощущение спокойствия и счастливого облегчения. Облегчение смиренного и благодарного, какое испытывает обеспокоенная мать, когда у больного ребенка начинает спадать пугающе высокая температура. Огонь в печи догорел, комната начала остывать, и милочка Мэгги нехотя собралась в постель. Она проверила, запертали передняя дверь и заметила, что порог снаружи замело снегом. Взяв метлу, она принялась сметать его по крыльцу. Встав на расчищенную часть крыльца, она положила руки на древко метлы и залюбовалась снежной ночью. Ночь тиха и прекрасна, и как это ненадолго! На завтра красота сменится уродством. Снег совсем скрытым под ним уличным мусором сгребут к обочинам. Он подтает, подмёрзнет, покроется узором из печной сажи и обрывков вмерзшей в него грязной бумаги, а собаки станут мочиться на снежной холмике, оставляя после себя грязные горчично-желтые пятна. Нетронутую красоту снежного одеяльца уже портил какой-то человек, бредущий посреди улицы, оставляя грязные ямки там, где ступали его ноги. Милочка Мэгги решила, что он, верно, сумасшедший, потому что на нем не было ни шляпы, ни пальто. Внезапно в груди у милочки Мэгги, в том месте, где, по ее мнению, находилось сердце, что-то ёкнуло, выскочив из паза, а потом встав на место. Она выронила метлу и помчалась по улице, как была в ночной рубашке, халате и войлочных тапочках. Милочка Мэгги с такой силой бросилась на бесшляпного человека, что чуть не сбила того с ног. «Почему тебя так долго не было?» — воскликнула она. «Словно он всего-навсего выходил в магазин». «Маргарет! О, Маргарет! Вот!» Клод попытался всучить ей тяжелый, оцаревший бумажный пакет, но она все трясла его за плечи, словно мать непослушного ребенка. У промокшего пакета оторвалось дно, и на снег выпали две ощипанные курицы, так и оставшись лежать бок о бок. «Что это?» — отшатнулась милочка Мэгги. «Я подумал, что ты могла бы их приготовить, и у нас получился бы поздний ужин». «Ах, Клод!» — милочка Мэгги рассмеялась, а потом расплакалась. «Маргарет, не плачь! Не надо!» Клод нежно ее поцеловал. «Ты же знала, что я вернусь, правда?» «Да!» — всхлипнула она. «И ты больше никогда не уедешь, правда?» Милочка Мэгги ждала ответа. Клод стоял молча. «Правда?» — настойчиво переспросила она. Клод, как обычно, не ответил ни «да», ни «нет». Он ответил. «Ну, я же вернулся, верно?» «Да», — прошептала милочка Мэгги. Клод вытащил из кармана сырой носовой платок и попытался стереть с ее лица смесь из слез и снега. Но ему удалось только размазать всю эту сырость. «Маргарет, ты ведь ждала меня, правда? Потому что ты же знала, что я вернусь». Милочка Мэгги отогнала промелькнувшую была мысль о сынке. «Да, ждала. Все время ждала». Они стояли на тихой пустой улице, крепко обнявшись, подпадавшим на них снегом. И в косах милочки Мэгги то и дело зависали снежинки. «Ты подхватишь воспаление легких», — сказал Клод. Одновременно с ним милочка Мэгги сказала, «У тебя будет воспаление легких». Они пошли к дому. Клод взял кур за лапы в одну руку, а другой обнял милочку Мэгги за талию. «После того, как отец отшлёпал тебя за то, что ты танцевала на улице, ты навсегда бросила танцы?» «Вроде того, понимаешь?» И они продолжили разговор с того места, где он оборвался семь месяцев тому назад. Милочка Мэгги усадила Клода на кухне и закрыла дверь, чтобы не разбудить отца. Она посильнее развела огонь в плите, подбросила в нее несколько щепок свежего угля и плеснула на полпальца керосина, отмерив его жестянкой из-под томатной пасты. Огонь загудел. Милочка Мэгги поставила на плиту чайник с водой для кофе и положила кур в сковороду для жарки. — С начинкой возиться не буду, — прошептала она. — Они и так будут готовиться два часа. Милочка Мэгги заставила Клода снять стоптанные мокрые ботинки с носками и положила их сушиться. Она помогла ему снять промокший пиджак, и у нее сжало сердце, когда, дотронувшись до него, она поняла, что под пиджаком на нем не было ничего, кроме тонкой рубашки. Сквозь темноту спальни ушей Пэта достиг звук кофемолки. «Уже утро», — подумал он, — «а еще так темно, дождь, наверное». «О, Господи!» «Ну что это за жизнь? Встаёшь каждое утро, как проклятый!» Он натянул штаны прямо поверх длинных шерстяных кольцон, которые использовал вместо пижамы. Открыв дверь в комнату сына, он зычно крикнул. «В школу!» Дэнни лихорадочно закрутился, сбросил одеяло на пол, свернулся калачиком и снова уснул. Перешептывая с милочкой Мэгги, Клод опустился перед ней на колени, снял с нее набухшие от воды войлочные тапочки и принялся вытирать ей ноги чистым кухонным полотенцем. И тут в дверях возник ее отец. «Какого черта здесь происходит?» Пэт был больше изумлен, чем разгневан. «Понимаешь, на улице снег», — и начала было объяснять милочка Мэгги. «А ты кто такой, черт возьми?» «И что, черт возьми, ты делаешь с ее ногами посреди ночи?» «Вытираю», — ответил Клод. «Папа», — тон милочки Мэгги стал официальным, «я хочу представить тебе мистера Бассета». «Вставай, мистер Бассет», — заявил Пэт, «я не стану бить того, кто стоит передо мной на коленях». Клод встал. Пэт сжал руку в кулак, отступил назад, чтобы размахнуться и нанести удар. Клод перехватил кулак Пэта в воздухе и разжал его. Он вложил свою ладонь в ладонь Пэта, словно для рукопожатия, и, прищурившись, принялся медленно сжимать кисть противника. Пэт едва удержался, чтобы не вскрикнуть от боли. Он был уверен, что его рука раздавлена в смятку. «Матерь Божья!» «С виду слабак слабаком оселен, что твой убивец, аспит окаянный». «Я уже давно и с большим нетерпением ждал нашей встречи, почтенный сэр», высказался Клод настолько высокопарно, насколько мог. «Образованный аспит», про себя поправился Пэт. «Надеюсь, почтенный сэр, что мы станем друзьями», Клод отпустил Пэтову руку, предварительно еще раз до хруста ее сжав. Пэт позволил руке свободно повиснуть и собрал всю силу воли, чтобы не сжать пальцы, дабы убедиться, что с ними все в порядке. При мысли о том, что его назвали почтенным сэром, его бросило в краску. Пэт не считал себя стариком. «Выпроводи его вон сейчас же», — прорал Пэт дочери. «Маргарет, пойди переоденься, а я пока познакомлюсь с твоим отцом», — сказал Клод. На что милочка Мэгги ответила «хорошо» и ушла. «Присаживайтесь, почтенный сэр». «Ты командуешь мной в моем собственном доме?» Пэт задохнулся от негодования. «Садитесь», — устало повторил Клод. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на подобную ерунду. Заканчивайте поединок. Повесьте перчатки на гвоздь. Мы с вашей дочерью собираемся пожениться. Вам лучше ко мне привыкнуть, потому что вам придется мириться с моим присутствием до самой своей смерти». «Я тебя первым закопаю», — горько съязвил Пэт. «Может и так. Но пока суд до дела, давайте держаться по-дружески. Так полезнее для печени». Пэт почувствовал, как в нем пробуждается интерес. Из этого человека мог выйти достойный противник. Микмак всегда подставлял другую щеку, а Тимми в качестве врага не отличался постоянством. Сначала он мог избить, а потом рыдал от раскаяния. Но этот Клод Бассетт был не таков. Пэт сразу понял, что он будет драться до последнего. Он решил испытать его верным оскорблением. «А что это ты не в форме? В дезертиры подался?» «Меня оценили со всех сторон, и одно из моих ушей было признано негодным к строевой службе». «Настоящий мужчина!» — уничижительно заявил Пэт. «Уже дал бы мне в морду за то, что я назвал его дезертиром». «И что из этого?» «Почтенный сэр, я надеялся, что мы сможем стать друзьями ради Маргарет. Но если вам нужен заклятый враг, то я сделаю все возможное, чтобы потешить ваш ирландский сплин». «Начни уже нормально выражаться», — раздраженно ответил Пэт. «Нечего тут сыпать своими треклятыми учеными словечками». Клод сунул руки в карманы и вытянул ноги под столом. Он одарил Пэта улыбкой. «Вам это доставляет удовольствие, не правда ли?» Пэт был настолько сбит с толку этим замечанием, что не нашелся с ответом. Милочка Мэгги вернулась уже одетая и залила кипятком помолотый Клодом кофе. Они перебрасывались обрывками фраз, словно уже много лет жили вместе. Пэту это было невыносимо. «Раз уж ты оделась, — заявил он дочери, — собирай свои вещи и убирайся, и его с собой захвати». «Полно, папа! — ответила та с усмешкой. — Что именно мне собирать?» «Полно, почтенный сэр! — вступился Клод. Вы же не выставите свою красавицу-дочь за дверь в такую ночь, в самый снегопад. Она пусть остается...» ворчал Пэт. Но он повернулся к милочке Мэгги. «Убери этого проходимца из моего дома!» «Из моего дома!» — резко возразила милочка Мэгги. «Мама сказала, что когда я выйду замуж, ты перепишешь его на меня». Она подошла к Клоду и положила руку ему на плечо. «Полно, папа! Перестань злиться! Это мой парень, и мне он нужен!» Клод взял руку милочки Мэгги и прижал к своей щеке. «Если мы сможем жить дружно, я буду рад. Если не сможем, то мне будет жаль, но я все равно сделаю по-своему. Мне уже исполнился 21 год, и я ничего тебе не должна, папа, кроме любви. И то только потому, что ты мой отец». «Боже правый!» — с искренним восхищением подумал Пэт. «Как разошлась девчонка! В кои-то веки пошла мне наперекор. И тут же почувствовал, что прежняя милочка Мэгги для него потеряна». Отныне он точно знал, как она к нему относится. Пэт ощутил себя отчаянно одиноким. «Где?» — вскричал он про себя. «Моя матушка, которая умерла за меня! Моя жена, которая так меня любила! тими который сбил меня, но всегда знал, каково мне пришлось! Где та маленькая девочка, которая так крепко держала меня за руку, когда мы с ней шли по улице?» Сердце его рыдало. «Маргарет», — мягко сказал Клод, — Не нужно так грубить отцу. «Моя дочь может грубить мне столько, сколько ей вздумается, черт побери», вызывающе заявил Пэт. Милочка Мэгги подошла к отцу и похлопала его по затылку. «Ничего, папа, выпей с нами кофе и иди спать. Тебе же завтра на работу. Мы с Клодом немного поболтаем и перекусим. Потом он уйдет, а завтра мы сядем все вместе и все обсудим». Сначала Пэт от кофе отказался. Потом он рассудил, что в конце концов кофе, равно как и молоко с сахаром, куплены на его деньги. Стало быть, ему очень даже можно его выпить. Он выпил три чашки. Он перебирал в уме, чтобы такого сказать, чтобы рассердить Клода. Но не милочку Мэгги. И вдруг нашелся ревность. Пэт прокашлялся. «Милочка Мэгги, дорогая, что там пишет сын Фит?» «Кто?» «А, сынок?» «Ничего не пишет». «Это сантехник», — пояснил Пэт Клоду. «У него своя мастерская». «Вот как?» — вежливо откликнулся Клод и повернулся к милочке Мэгги. «Ты не сказала, потеряла ли после этого интерес к танцам или...» «Мне нужно что-нибудь придумать», — лихорадочно соображал Пэт. «Я не могу его отдубасить, потому что он моложе и сильнее. Мне нужно побить его умом. Вышвырнуть его я не могу, она уйдет вместе с ним». Она совершенно на нем помешалась. Да, она уйдет с ним, а он того и добивается. Тогда он получит ее без женитьбы, а ему только того и надо. Ну, я что-нибудь придумаю. Мух легче ловить на мед, чем на уксус. Сделал он смутный вывод. Пэт встал и почесал ребра. Как сказала милочка Мэгги, я рабочий человек, и мне нужно спать. Клод поднялся. О, мне очень жаль, но я заболтался с Маргарет и... «Ничего страшного. Всем доброй ночи». «Доброй ночи, папа», — ответила милочка Мэгги. «Доброй ночи, почтенный сэр». «Доброй ночи», — Пэт помедлил. «Почтенный сын». Он встал в дверях. «Жаль, что я так чутко сплю», — заявил он, многозначительно посмотрев на Клода. И пошел к себе в комнату, оставив кухонную дверь открытой. Клод подошел к двери и закрыл ее. Потом он вернулся к милочке Мэгги. «Как быстро мы сможем пожениться?» Прежде чем ответить, милочка Мэнги поправила чашку на блюдце. «Ты знаешь, что я католичка?» «Нет!» — воскликнул Клод в притворном удивлении. «Ну я же тебе говорила!» — серьезно возразила она. «Я пошутил. Я правда не понимаю...» «Ах, Маргарет, ты знаешь столько всего о стольких вещах, и еще о стольких же совсем ничего не знаешь!» «Еще раз! Как быстро мы сможем пожениться!» «Через 4-5 недель мне нужно поговорить с отцом Флином». «Ты меня любишь?» «Да». «Как сильно?» «Безмерно! Я полюбила тебя, как только увидела тогда у донтиста. Когда ты уехал, я все равно тебя любила, хотя и думала, что ты никогда не вернешься. И если бы я вышла за другого, я все равно любила бы тебя где-то в глубине души. Когда ты прислал ту открытку и сказал, чтобы я тебя ждала, я подумала, что все будет в порядке, и моя католическая вера не станет препятствием». «Не принижай свою веру, китаяночка моя, это великая религия, но любишь ли ты меня так сильно, чтобы от нее отказаться?» Клот увидел, как задрожала рука милочки Мэгги на столе. Милочка Мэгги опустила голову, и на ее лице отразилась жестокая душевная мука. «Да посмотри же на себя!» Презрительно обратился Клод к самому себе. «Ты же бродяга. Лоботряс высшего сорта. Что я могу ей дать? Ничего. Я знаю, как серьезно она относится к своей вере. Мне-то что за дело? У меня-то веры нет. Вот я и прошу ее отказаться от своей. Зачем? Просто чтобы получить ее всю, без остатка. Доказать, что я мужчина? Но Клоду нужно было довести начатое до конца. Маргарет? «Ты от нее откажешься?» В ответ молчание. «Пожалуйста, ответь, что откажешься. Мне нужно, чтобы ты это сказала». «Откажусь», — в конце концов выдавила Милочка Мэгги. «Спасибо, Маргарет». Пауза. «Но ты это не всерьез, да?» «Нет», — прошептала Милочка Мэгги и выпалила. «Почему ты заставил меня это сказать? Как мне заставить себя сказать это всерьез? Разве быть католичкой — это преступление?» Милочка Мэгги опустила голову на скрещенные на столе руки и расплакалась. Она плакала на взрыд, и все ее тело тряслось от рыданий. Клод подошел к двери проверить, плотно ли та закрыта. Ему не хотелось, чтобы отец Милочки Мэгги все это услышал. Потом он вернулся к Милочке Мэгги, поднял ее на ноги и обнял. «Да я вовсе не хочу, чтобы ты отказывалась от своей веры. Мне только хотелось услышать, как ты скажешь, всего разок, что ты отказалась бы от нее ради меня». Милочка Мэгги всхлипнула еще громче. «Ну уже Маргарет, перестань! Хватит плакать!» «Ну уже Маргарет!» Он погладил ее по волосам. «Ну уже Маргарет, хватит! Хватит, Мэгги! Милочка Мэгги, послушай меня!» «Ты добилась, чтобы я назвал тебя Милочкой Мэгги. Можешь называть меня Клоди, если тебе так хочется». Милочка Мэгги покачала головой, продолжая всхлипывать. Клод встряхнул ее. «Прекрати, дурочка. Разве ты не понимаешь, что я непременно хочу жениться на тебе в католической церкви? И знаешь почему?» Милочка Мэгги перестала всхлипывать и прислушалась. «Потому что католическая церковь не признает развода. «Я хочу, чтобы мой брак был нерушим. После свадьбы ты постепенно поймешь, что я никчемный бездельник и захочешь со мной развестись. Но не сможешь. И останешься моей навсегда. Так что вытри глаза и скажи, как нам все это устроить». Милочка Мэгги вытерла глаза. «Тебе нужно сходить к отцу Флину, он даст тебе наставление. Я договорюсь с ним, чтобы он тебя принял, а цыплята уже, кажется, готовы». Клод не смог удержаться от смеха и смеялся до изнеможения. «В чем дело?» «В тебе! В тебе дело! О, Маргарет! О, милочка Мэгги! Моя практичная возлюбленная!» Сон Пэта остался глух к рыданиям милочки Мэгги, но не к хохоту Клода. Пэт перевернулся на другой бок и проворчал. А спит. Клод с милочкой Мэгги подбросили в огонь угля. Сварили еще кофе и съели жареных цыплят, закусывая хлебом с маслом, попутно строя планы на свадьбу. Милочке Мэгги хотелось знать, где они будут жить. «Здесь?» ответил Клод, если никто не против. Но наш район такой ветхий. Обожаю этот район. И этот дом такой старый. Он замечательный. Здесь чувствуешь себя в безопасности, как дома. Но здесь живет папа. Мне нравится твой отец. Его верность собственным принципам по-настоящему уникальна. Я устроюсь на хорошую работу и стану оплачивать все расходы. Твой отец будет нашим гостем. Папа будет платить сколько-то за себя и за Дэнни. Я ему не позволю. Только подумай, радостно заявил Клод. У меня же никогда ничего и никого не было. А теперь у меня будет жена, отец, братишка и жизнь в собственном доме. И все это для меня. Милочку Мэгги осенило. Получается, ты вырос в приюте? Она увидела, как Клод заморгал, но не дождалась в ответ ни да, ни нет. Но она поняла, что угадала. «Мне хотелось бы, чтобы ты мне рассказал». «Нечего рассказывать. Я был маленьким мальчиком, потом я вырос, получил неплохое образование и стал скитаться по свету. Меня можно было бы назвать бродягой, разве что я работаю по пути. Но с тобой же что-то происходило. Ты же встречал кого-то, с кем становился по-настоящему близок. Ты хочешь спросить, есть ли у меня прошлое? Наверное, так. Моё прошлое — это ты». Моё прошлое, моё настоящее и моё будущее. Я творю своё прошлое прямо сейчас. И мне оно нравится. Может быть, лет через двадцать кто-нибудь спросит меня про моё прошлое, и я отвечу. Моё прошлое началось в один прекрасный день, на пасхальной неделе, в Бруклине, где я встретил девушку по имени Маргарет Роуз Мур, которую все называли «Милочка Мэгги».